Глава шестая. Институт Ихтиофауны. Уже стемнело, и вода казалась черной, словно смола. Сунув волосатые руки в карманы белых брюк, Линча вышагивал по резиновому коврику, который словно рамка обраблял бассейн. Его душу разрывало двоякое чувство. С одной стороны он чувствовал себя руководителем важного дела, ощущал приятную игру с ответственности, и был убежден, что последнее слово останется за ним. Но, с другой стороны, он никак не мог набраться храбрости и сказать Мэнгри о новой неудаче, которая постигла торгашей. Как было условлено, Линча позвонил похитителям в седьмом часу вечера, чтобы договориться о передаче в Ацуре. Но то, что он услышал, повергло его в уныние. Сначала из трубки раздавалось невнятное чавканье, причмокивание, а затем чей-то пьяный голос с ужасным акцентом произнес «Мы все сделаем. The day after tomorrow». «Понял? The day after tomorrow». На ломаном английском послезавтра. Врубился, чурка, нерусская. Но снова нужны бабки. Мани-мани давай. Потом из трубки донесся звон стаканов. Что-то упало. И послышалась непереводимая ругань. Линча загрустил. Хотя перед Мэнгри старался делать вид, что все идет по плану. Что ему оставалось делать? Искать новых похитителей? А где гарантия, что новые окажутся лучше прежних? Юля, которой была поручена Организация Перевозки Дельфинов, не в пример похитителям, оказалась добросовестной и неутомимой. Источая жизнелюбие и оптимизм, что решала Ринчера сутка, она с легкостью преодолевала встающие перед ней преграды. Опережая графики, она получила у руководства Института пропуска и повела Линча и Менгри выбирать особей. Менгри демонстрировал свою безучастность и с видом дегустатора потягивал местное пиво, в то время как Линча придирчиво смотрел на аспидную поверхность воды. Время от времени бассейн словно вставал на дыбы, вода взрывалась фонтаном и к темнейшему небу устремлялась живая торпеда. Блеснув в свете заходящего солнца черной, будто лакированной кожей, дельфин поворачивался в воздухе и с шумом падал в воду. «Почему Мэнгри ни о чем меня не спрашивает?» — думал Линча, глядя на свои мокрые брюки. «Прекрасный экземпляр!» — ненавязчиво рекламировал товар грустный бородатый ихтиолог, облаченный в резиновый комбинезон. Выставив кривую ногу вперед, Линча в задумчивости чесал щетину, потом теребил шнурок на косичке и, скривив лицо, отрицательно качал головой. Какой-то он кривобокий. — А мне кажется, очень даже стройный, — возразила Юля. — Ой, смотрите! А вот еще! Какой красавец! Из воды в небо опять взмыл дельфин, сделал сальто, словно позируя, и снова окатил водой Линча. Мэнгри все чаще поглядывал на их теолога. Жуя соленые орешки, он склонял голову то влево, то вправо, оценивая тонкий силуэт его фигуры. — Нам нужно, чтобы он был спокойным, — высказал неожиданное требование Линча, снимая с себя мокрую насквозь рубаху и выжимая ее. «Спокойный? Это еще не признак хорошего здоровья», — перевела Юля слова ихтеолога. «Очень верная мысль», — попытался поддержать тему Мэнгри, но ихтеолог вдруг прыгнул в воду, несколько раз нырнул и, наконец, появился на поверхности бассейна вместе с дельфином. Ухватившись за плавник, ихтеолог заскользил по воде со скоростью сторожевого катера. «Как вам?» «Этот экземплярчик!» — крикнул он. «По-моему, он слишком буйный», — с сомнением произнес Линчо и, как бы не означай, посмотрел на Менгри. «Вот и хорошо, что буйный», — с мягкой настойчивостью произнес Менгри. «Зато можно быть уверенным, что не подохнет по дороге. Не будет проблем с эпидемической службой». «А ведь он прав, черт подери» подумал Линча, и махнул рукой в загон его. Ихтеолог выбрался на бордюр бассейна, взял ведро с мелкой рыбой и, подкармливая дельфина, заманил его в мелководный загон, огороженный решеткой. «Второго выберем завтра», — решил Линча. «И полетишь ты, малыш, в далекую Южную Америку», — сказала Юля, присев на корточки у края загона. Малыш шлепнул мощным хвостом по воде, подняв тучу брызг. — Как я вам завидую! — мечтательно произнесла Юля, глядя на мокрые брюки Линчо. — У вас удивительная профессия. Вы омолаживаете землю, вы даете ей дышать. Наверное, для этого нужны огромная воля и терпение. — В общем, да не совсем уверенно, ответил Линча. «Мы заберем его сегодня, как стемнеет», сказал Менгри теологу. «Сегодня?» попытался возразить Линчо. Он хотел немедленно признаться Менгри, что клиент до сих пор не пойман, и потому необходимости в дельфине еще нет, но никто уже не ждал от него слов. Менгри вместе с ихтеологом поднимался по ступеням к административному корпусу а Юля пристроилась где-то между ними, помогая мужчинам преодолеть языковой барьер.